Глава сороковая. Вражеский форт. насмотр западной линии капканов требовалось обыкновенно два дня. Охотники выбрали на половине дороги от хижины подходящую для себя стоянку и выстроили на ней шалаш. Остановившись в шалаше однажды для отдыха, они тотчас же заметили, что со времени их последнего пребывания в нем туда приходил какой-то человек, который имел привычку жевать табак. Никто из них этой привычки не имел. Лицо Куанеба становилось мрачнее каждый раз, когда он находил новое доказательство присутствия врага. И ясно было, что близится серьезный финал всей этой истории. Некоторые трапперы отмечают известным образом свои капканы. Другие не делают этого. Рольф отметил все капканы, сделав надрезы пилой на железе в таком порядке. «Два, один, три». Предосторожность весьма мудрая, как оказалось впоследствии. Во время обхода западной стороны Бобрового пруда они увидели, что куда-то исчезли шесть капканов. Местами не видно было никаких признаков пребывания здесь вора. Местами же виднелись следы, которые ясно указывали на то, что капканы взяты каким-то контрабандистом, а на срубленной ветке они нашли коротенькую голубую шерстинку. Я найду его по этому следу и убью. — сказал индеец. Рольф не признавал крайних мер и восстал против такого решения. К удивлению его, индеец с неудовольствием взглянул на него и сказал. — Ты знаешь, что это бледнолицый. Будь он индеец, потерпел бы ты это. — О, нет. К югу от озера много ещё земли. Быть может, он пришёл сюда первый? — Ты знаешь, что нет. Тебе бы надо съесть несколько сердец пекана. Я хотел мира. «Теперь я хочу войны!» Он перебросил через плечо свой узел, схватил ружье, и лыжи его заскрипели по снегу. Скукум сидел подле Рольфа. Он встал, чтобы идти, и прошел несколько шагов по следу Куанеба. Рольф не двигался с места. Он был поражен неожиданным и неприятным оборотом дела. Раздор хуже всякой войны! Скукум оглянулся назад, продолжая идти, а Рольф сидел, неподвижно уставившись вперед. Фигура Куанеба скрылась в отдалении, за ним скрылся и скукум. Рольф не двигался с места. В голове его мелькали все события последнего года. Прием, найденный им у индейца, приключение с оленем и нежный уход за ним краснокожего. Он начал колебаться. Тут он увидел скукума, возвращавшегося по следу. Собака подошла к Рольфу и уронила перчатку. Перчатку Куанеба. Индейц без сомнения потерял ее. Скукум нашел ее и машинально принес тому из своих хозяев, который находился к нему ближе. Куанеп мог отморозить себе руку без перчатки. Рольф встал и направился по следу индейца. Подымаясь по крутому склону горы, он громко крикнул, затем еще и еще раз, пока не получил ответа. Спустя несколько минут Рольф был на верхушке горы. Индеец сидел на бревне и ждал. Рольф молча передал перчатку, которую индейец принял с неудовольствием. Рольф помолчал две минуты и сказал, направляясь по следу грабителя. «Идем!» Часов около двух шли они молча. След привел их к склону скалистого кряжа. На обнаженной, обвейной ветром его поверхности следы потерялись, но индейец продолжал подыматься, пока они не перебрались на другую сторону кряжа. Пройдя довольно далеко по густой, безветренной, чаще леса, они снова напали на след и, по-видимому, на тот же самый, так как лыжи были также на два пальца шире и на ладонь руке длиннее лыж Куанеба. К тому же и правая сторона рамки была сломана, и ясно виднелись следы связывавшего ее ремня. След этот они постоянно видели зимой, и теперь, как и тогда, он шел к западу. К вечеру они нашли ложбину и расположились там лагерем. Они привыкли теперь к лагерям на снегу. Утром они снова отправились в путь, но ветер и снег скрыли совсем следы, служившие им проводниками. «Куда идти?» — подумал только Рольф, но не сказал этого Куанебу, который, по-видимому, также находился в большом затруднении. Наконец Рольф собрался с духом и сказал, «Он, наверное, живет у какой-нибудь реки». По этой вот дороге день пути. След этот пропал. Надо найти другой, посвежее. Мы узнаем его, как только увидим». По-прежнему дружелюбно посмотрел на него индеец. «Ты не бавака», — сказал он. Не прошли они и получаса, как напали на свежий и давно уже знакомый им след. Даже скукум признал его сердитым ворчанием. В несколько минут привел он их к хижине. Они сняли лыжи и повесили их на дерево. Куанеп открыл дверь, не предупредив об этом ни малейшим стуком. Они вошли и очутились лицом к лицу с тощим безобразным человеком, в котором все трое, включая Скукума, признали Хуага, которого они встречали раньше у хозяина торгового склада. Хоук поспешно протянул руку за ружьем, но Куанеп не дал ему этого сделать и сказал тоном, не допускающим возражения. «Садись. Хоак сел и сердито проворчал. «Хорошо, товарищи мои будут здесь минут через десять». Рольф вздрогнул, ну Куанеп и Скукум не обратили на это внимание. «Мы встретили твоих товарищей там, на горах», сказал индеец считавший, что всякая ложь пригодна. Скукум заворчал и обнюхал ноги врага. Пленник сделал быстрое движение ногой. «Дай еще раз пинка собаки, и это будет твоим последним пинком». — сказал индейец. — Кто бил твою собаку? И чего ты хочешь добиться своими разбойничьими ухватками? И для тебя найдется закон в этой стране? — ответил хок Мы это еще увидим. Вор ты, грабитель. Мы пришли сюда, во-первых, за своими капканами, а во-вторых, хотим сказать тебе, если ты еще раз тронешь нашу линию, мы припасем мясо для ворон. Ты думаешь, я не узнал их? И индейца указал на пару лыж с длинными пятками и ремнем на правой, сломанной стороне рамки. «Видишь эту голубую нитку?» — спросил индейца, махнул шерстинкой в сторону голубого шарфа, висевшего на гвозде. «Да, это шарф Билли Гоукинса. Он вернется минут через пять». И индейца сделал презрительный жест. «Поищем-ка наши капканы», — сказал он Рольфу. Рольф обыскал хижину и все вокруг хижины, а также сарай. Он нашел несколько капканов, но без своей метки. «Вам не охотиться, а возиться с бабами и детьми!» фыркнул хок в высшей степени удивленный тем, что Рольф оказался белым. Все поиски Рольфа оказались напрасными. Или Хоак не крал капканов, или он спрятал их где-нибудь. Больших капканов они нашли два, но они были так велики, что годились только для медведя. Поток ругани, пущенный Хуагом, был скоро прекращен угрозой натравить скукума на его ноги. Хуаг смотрел на посетителей таким зверем, что, уходя от него, они нашли необходимым принять некоторые предосторожности. индеец взял ружье траппера и, став в дверях, выстрелил в воздух, нисколько не беспокоясь о том, что выстрел этот могут услышать товарищи Хуага. Он знал, что товарищи эти выдуманные, затем он сказал. «Да, ты найдешь свое ружье по нашему следу на полмили расстояния отсюда. Не смей ходить дальше этого, и чтобы я не видел больше следов твоих лыж. Вороны очень голодные К великому разочарованию скукума, индейец приказал ему идти за собой. Итак, Куанеп взял ружье траппера и, оставив его далеко от хижины в кустах, направился с Рольфом домой.